Глава восьмая Весь день Арман терпеливо рассказывал ей истории. Что-то было из истории двора, где-то сюжеты сказок, порой и вовсе анекдоты. Рассказчиком мужчина был великолепным, и девушка то чуть не плакала, сопереживая героем, то смеялась так, что Арман убирал подальше вазочку, чтобы рею ее случайно не разбила, отчаянно жестикулируя то с любопытством поглядывала на его лицо, пытаясь угадать, чем закончится новая фраза – спасением или проклятием для героев. В перерывах между рассказами он заставлял её есть и пить лекарства. и Если с едой проблем не возникало, то пить повторно горькую гадость не хотелось. Но под внимательным взглядом тёмных глаз выливать отвар было некуда, и приходилось его принимать. Рэй быстро влила в себя противную жидкость и закашлялась. Придя немного в себя, взглянула на Армана и заметила в его глазах тревогу. «Всё нормально», – постаралась улыбнуться девушка. «Но когда я смогу вернуться к бабушке?» «Если и хочешь, что завтра я помогу перебраться. Спасибо». «И для меня правда много значит, что ты остался со мной. Для меня тоже». Арман улыбнулся, подошёл к двери и, прошептав заклинание, чтобы все кружившие под потолком светлячки, маленькие переливающиеся шарики, потухли. Ушёл, пожелав напоследок сладких снов. Рэй расплылась в улыбке. Поворочившись, она свернулась калачиком и закрыла глаза, пытаясь заснуть. Сон не шёл. То ли сказывалось то, что она совсем не устала, то ли просто напала бессонница, но, промаявшись сейчас в бесплодных попытках, девушка села на кровати. Оглядела свою ночную рубашку, в как одевали, наверное, всех больных, и, тяжко вздохнув, поднялась на ноги. Стоять было сложно. То и дело, Рэй кренилась на бок – и только близость к кровати и возможность за неё ухватиться спасали от неминуемого падения. А так хотелось уйти. Девушка чувствовала, что в происходящем есть что-то неправильное, но это что-то постоянно ускользало, как и уходящий от ответа Арман. Кто же он? Она собрала по группицам всё, что получилось выкроить из его слов. И пусть Рей обещала не спрашивать о его прошлом, не думать об этом, слова она не давала. Арман был богат, это не поддавалось сомнению. Купить столько шоколада за раз, да и драгоценности, о которых он говорил. А ведь он не шутил, он просто пошёл на поводу у неё и согласился взять свои слова назад, только чтобы она не беспокоилась. Красив. И пусть красота воспринималась субъективно, но в его случае это был факт. Даже и ведьме Лили он понравился. Хорошо одет. Но это обстоятельство можно отнести к первому. Иметь вкус мало, чтобы выглядеть хорошо. Нужны ещё и средства, чтобы это себе позволять. Обучен манерам. Каждый раз рядом с ним Рэй непроизвольно вспоминала этикет и едва удерживалась, чтобы ему не последовать. Но разве та девушка, которой она была сейчас, смогла его знать? А он знал. Охрана. Да, это уже не только богатство, но и статус. Вкупе с тем, что на фабрику приехал королевский посланец, а Рискар признаёт лидерство Армана. Да, Рей, сказка слишком затянулась. И пусть расставаться всегда больно, но лучше разорвать узы сейчас, пока они еще не так крепки. У тебя есть немного времени до начала лета, когда Васа позовет тебя назад. То есть осталось всего десять дней. Но как их провести, это только ее выбор. А после... Сказка кончится, и больше они уже не увидятся. Нельзя. Рэй аккуратно отошла от кровати на шаг и медленно побрела к окну, держась за стену. Уселась на подоконник и, пользуясь тем, что... Шторка скрывала ее от любопытных глаз, рассматривала внутренний дворик гостиницы, на который выходили окна ее комнаты. Над двориком кружились светлячки. Вспыхивали, реагируя на очередного гостя, следовали за ним до выхода или входа и вновь возвращались в свой хоровод. В многообразии их оттенков окружение темноты соотказался загадочным островом. Деревья отбрасывали причудливые тени, а сами листья и веточки светились всеми оттенками радуги, отражая сияние светлячков. Но вот хоровод распался. Огоньки устремились к мужчине, что отворил калитку, и Рей в их ярком сиянии увидела лицо Эскеля. Инквизитор выглядел уставшим. Его плащ зацепился за небольшой заборчик, что отделял клумбу от дорожки, и Эскель, не останавливаясь, просто рванул его, разрывая. Рей услышала, как хлопнула дверь, и уже на самой грани слышимости, как что-то быстро докладывает ночной дежурный. А после шаги по лестнице, тихий стук в соседнюю дверь. Девушка не сдержалась и медленно прошла к двери, стремясь не скрипеть и не упасть, выдавая свою бессонницу. «Милорд, уже лег? Рэй услышал усталый голос инквизитора. «Ещё нет», – спокойно ответил Рискар. Далее едва слышимый стук двери, и голоса вновь исчезли. Рэй поспешила вернуться на подоконник. Везение это было или не везение ведьмы, но оно не подвело её и сейчас. В соседней комнате было открыто окно, и до Рэй вместе со свежим воздухом доносились голоса. Сначала едва различимые, но с каждой фразой всё более резкие и громкие. «Поговорить с ней». «Нет», – решительный голос Армана. «Причастна? Наш кукольник? Она...» «Не приближайся. Решил поиграться?» «Это другое. Рэй не видела лица Армана, но почему-то решила, что он нахмурился. «А твоя невеста как?» «Ну ничего, я подожду. Девочка потеряет для тебя ценность. Не хочу упускать такой шанс. Его у тебя не будет». «Посмотрим, вашество». От последних слов Рей вздрогнула. Ну да, она и сама предполагала наличие титула у Армана, но предполагать одно, а тут... Да ещё и невеста. Рей замерла, переваривая информацию. У него есть невеста, вот о чём он молчал. Девушке стало горько, не больно, а именно горько. Она ожидала нечто подобное, просто боялась себе признаться, а сейчас всё подтвердилось. Что ж, мешать ему она не будет а просто уйдёт, чтобы навсегда сохранить в памяти прекрасные минуты, проведённые вдвоём. Ведь они и правда были сказочные. Но сказки рано или поздно заканчиваются, уступая место действительности, и тогда остаются лишь воспоминания. Больше Рэй здесь ничего не держала, и медленно, балансируя, девушка принялась шаг за шагом передвигаться к двери. Открыла и даже закрыла её так, что... та даже не скрипнула. Рэй аккуратно, чуть пошатывая, шла по коридору, когда ей навстречу вышел слуга. Заметив, как она идёт, он предложил помочь вам дойти до комнаты. «Нет, спасибо», — шёпотом ответила она. Но время было уже упущено. Хлопнула дверь Армана, и в коридор вышел сам хозяин покоев, а следом за ним и инквизитор. Секунда потребовалась Арману, чтобы сориентироваться, и он подбежал к Рей, подхватив её на руки, и только потом ласково попенял. «Ну куда же пошла моя девочка? А если бы я тебя не встретил? Лестница не то место, куда тебе следует идти, ты могла упасть, ушибиться». «Рэй, что случилось?» «Отпусти». Девушка попыталась отстраниться, но, разумеется, находясь у него на руках, у неё ничего не вышло. «Рэй?» – повторил Эскель, взглянув на её лицо, и на губах у него расплылась улыбка. «Хорошая моя, что случилось?» – продолжал спрашивать Арман. Он легонько подул, сдувая упавшую ей на глаза прядку, и Рей захотелось плакать. Пусть он ничего не обещал, но терять своего сказочного принца было обидно, хотя он и не её принц. «Отпусти меня». «Я уйду. Я не буду вам мешать». Рей, тише, не плачь», — сказал он. И Рей только сейчас заметил, что по щекам текут слезы. «Ты никому не мешаешь, честно?» «Мешаю. У тебя есть невеста, а я... Ты не мой принц. Сказка кончилась. А я не хочу становиться между вами и не хочу быть вещью. А если останусь, то ей и буду». «Невеста?» — приспросил Арман, и его глаза сверкнули гневом. Он быстро взглянул на Инквизитора и выругался. «Отпусти», – попросила Рэй. «Нет, ты ещё слаба. Я доберусь сама», – пообещала девушка, но он её не слушал. Аккуратно занёс в комнату и уложил на кровать. Едва её отпустили, Рэй попыталась встать, но ей не позволили. «Рискар», – громко позвал Арман. Колдун мгновенно появился в дверях. «Никого не впускать. И дверь закрой». «Как прикажете, милорд». Рискар закрыл дверь и подпёр её с другой стороны, то и дело ловя странные взгляды бывшего начальника, которыми тот награждал бедного стража. Поняв, что уйти ей не дадут, Рей просто отвернулась, обняла коленки и опустила на них голову. Смотреть на прекрасного, но у чужого принца ей не хотелось. У Армана же были другие планы. Он присел на краешек к кровати и, пользуясь тем, что был много больше хрупкой девушки, обнял её, накрывая её руки своими. Он укачивал её, пока она не затихла. «Я не хотел этого», – тихо произнёс он, целуя её в макушку. Рэй промолчала. «С тобой мне было по-настоящему тепло, и терять это из-за условностей». «Ваша невеста для вас – условность?» – зло спросила девушка. «Это гадко, даже не по отношению ко мне, а по отношению к ней. Она имеет право на вашу верность». «Нет, я еще не принял окончательного решения. До тех пор и она, и я свободны от обязательств». Рей Гойко улыбнулась. «Я завтра уйду. Или вы прикажете остаться, в вашество?» «Ты так плохо обо мне думаешь?» Он развернул ее лицом к себе и приподнял подбородок, пытаясь заставить посмотреть в глаза. Рей же просто их закрыла. «Я не хочу думать. Но если вас слушает даже лорд Эскиль, значит, вы можете приказать». «Могу. Но тогда я потеряю тебя. А я не хочу терять свою светлую девочку. Отпустите?» «Отпущу», — тяжело вздохнул Арман. «Но буду надеяться, что ты зайдешь в гости, если будешь в столице. Над вами будут смеяться. Не рискнут», — усмехнулся он. Вы так страшны? В гневе? О, да. А теперь пообещай мне, что не попытаешься уйти ночью. Лестница крутая, и ты можешь сорваться. Завтра даю слово я сам позабочусь, чтобы ты добралась до бабушки, и никто тебя не тронет. Рэй удивленно на него посмотрела. Ты боишься Эскеля, я заметил. И Рискар доложила твоей странной нелюбви к лорду. Больше, чем полагалось бы. Поэтому ответь. Ты ведьма? Почему вы так решили? «Ты меня заколдовала», — улыбнулся Арман. «Я не колдовала, вы сами...» «Да, сам». «Но дар у тебя есть?» «Нет», — открестилась Рей. «Да», — улыбнулся Арман, «ты — это дар, моя милая завравшаяся ведьмочка». «Я не...» — заупрямилась, Рей «И совсем не умеешь врать». «Хорошая моя, дары бывают разные, и один из них — видеть истинную суть. Не бойся, тебя никто не тронет. Завтра, перед тем, как мы расстанемся, я кое-что тебе подарю». Покажешь инквизитору, если они тебя тронут хоть пальцем. Договаривать он не стал, да и так было ясно, что ничем хорошим для инквизиции это не кончится. Значит, ты знал, что мое наваждение ведьмочка? Конечно. И ты не будешь заставлять меня остаться? Рэй, мы это уже проходили. Нет, не буду. Захочешь? Сама придешь. И ты не сердишься? Нет. Он улыбнулся и щелкнул ее по носу. Разве самую малость, что не сказала мне сама? А ты тоже не сказал. «Я бы сказал. Или ты сама узнала бы в городе. В любом случае, прощальный подарок моя девочка получила бы. Обещай мне только одно». «Что?» – осторожилась Рэй. «Ты не будешь читать бумагу, которую я тебе дам. Обещаю, ничего плохого там написано не будет, но не читай, дай мне слово». «Хорошо. Обещаю не читать». Армана облегченно вздохнул и в ответ на ее слегка обиженное личико пояснил. «Я хочу остаться для тебя прекрасным принцем, таким, каким ты меня видишь сейчас, без налета реальности. А невеста? Жаль, что ты узнала. Не жаль. Так было нужно, и я нисколько не жалею. Надеюсь, никогда не пожалеешь». Он вновь поцеловал ее в макушку, помог улечься и накрыл одеялом. «Спи, моя хорошая». Очень тихо он ушел. Рискар последовал за господином. Эскеля к тому времени в коридоре уже не было. Утро наступило непозволительно рано. Ее разбудило чужое присутствие. Проведя ладонью по простыне, Рейда тронулась до чьей-то руки и открыла глаза. На самом краю сидел Арман и с грустью смотрел на сонную девушку. Заметив, что она проснулась, он виновато улыбнулся. «Хотел посмотреть на тебя. Прости». «Ничего. Рей села на кровати». Холодный утренний ветер пронёсся по комнате, заставив девушку вздрогнуть и закутаться в одеяло поплотнее. «Завтрак?» – предложил Арман. «Не хочется, ведь с ним обязательно будет лекарство. Обмен». Рей заинтересованно взглянула на мужчину. «Мой подарок на лекарство». «Так нечестно, подарок отдают просто так». «Хорошо, просто так, значит, просто так». Поднял руки вверх, как бы сдаваясь, Арман. Девушка склонила голову на бок и хитро прищурилась, но долго не выдержала и прыснула. Рассмеялся его, напуская руки. «Твои подарки». Он кивнув на тумбочку, где пирамидкой высились коробочки, а сверху, как вишенка на десерте, лежало незапечатанное письмо с королевским гербом. «Их слишком много». «Мало, я хотел подарить больше, но Рискар предложил этого не делать, чтобы ты приняла хотя бы это». «Правильно предложил. Даже это она обвела рукой горку слишком много». Я возьму письмо и что-то еще одно. Тогда я выберу сам. Арман снял верхнюю коробочку и протянул ее Рей. Откроешь после своего отъезда. Хорошо, обещала она. Ты отведешь меня к бабушке. Прямо сейчас, пока не жарко. Что ж, он грустно вздохнул. Когда-нибудь это должно было случиться. Вот только не везти же тебя в пижаме. Думаю, тебе придется принять еще несколько подарков. И Арман достал нижние коробочки проясняла крышку все еще наблюдая за реакцией мужчины но не выдержала и взглянула лазурное шелковое платье с маленькими прозрачными камешками по вороту длинными до кончиков пальцев рукавами надеюсь я укадал с размером улыбнулся мужчина а с фасоном его выбирала моя сестра а она редко ошибается иногда пожалуй перегибает палку но в целом у нее безупречный вкус или это ее первый провал нет Но это платье не для этого города, как и туфли. Рей кивнула на коробку, которую, чтобы облегчить ей задачу, открыл Арман. «Город спит. Он только наш с тобой. Если ты зовёшь меня прекрасным принцем, то значит и сама принцесса. Неужели не хочется почувствовать себя иной?» «Хочется. Тогда одевайся и ни о чём не думай. Если подол испачкается, я пришлю тебе новое. Оставь только адрес». Они брели по просыпающемуся городу. Редкие люди, в основном хозяева и работники таверн, с удивлением разглядывали странную пару. Затянут в камзол мужчину с пластным волевым лицом и хрупкую девушку в длинном шелковом платье. Они неспешно брели по улицам, держась за руки. Когда девушка уставала, он брал ее на руки, и были видны аккуратные туфельки с пряжками бабочками. Казалось, они никого не замечали на своем пути, просто брели куда-то вдаль. А люди останавливались и любовались ими. Он довел ее до самого дома госпожи груале Передал сонный хозяйке коробочку с выбранным им подарком и попрощался. Рей смотрела ему вслед и ей хотелось плакать. Я хочу уехать раньше. Едва Арман скрылся из поля зрения, тихо сказал Рей: "Я сообщу Васе, что ты возвращаешься. Нет, мне пока рано возвращаться. И к тому же мне снился дом. Я поеду на родину. Куда? Она знает. И госпожа Груаль, вы не знаете, с кем можно уехать прямо сейчас." «Прямо сейчас не знаю, но через полчаса сын пекаря с соседней улицы едет на ярмарку во Фрейн, может взять и тебя. Попросите?» «Куда бы ты, детка, без меня делась?» – по-доброму прикнула Рэй в самостоятельности Микаэла. Спустя час, болтая ногами, Рэй ехала на телеге, увозившей её во Фрейн. Рядом точно так же, разве что размахивая ещё и головой, сидела довольная Франсуаза, нисколько не изменившаяся с их последнего разговора. Оживлённая куколка радовалась всему, что их окружала, особенно порхающим бабочкам. Телега остановилась внезапно. Возница еще правил лошадьми, но они, зависнув в воздухе, не могли двинуться с места. «Леди Рей. До боли знакомый голос заставил девушку вздрогнуть и соскочить с телеги, но бежать было некуда, как и прятать Франсуазу. Элиан Эскель обошел повозку и остановился прямо перед ней. Взглянул на замершую куклу и улыбнулся. «Ведьмочка!» «Моя ведьмочка!» «Не ваша!» – огрызнулась Рей. «Еще не моя!» «Я не могу запрещать тебе никуда уезжать, твой покровитель запретил, но подарок сделаю». «Чтобы такой милый экземпляр случайно не убил кто-то другой». Эскель совершенно обыденным жестом извлёк из кармана браслет. «Я не буду вашей ведьмой». «Я знаю, но если понадобится помощь, быть моей ведьмочкой – большой плюс. Я всегда приду за тобой. Поэтому если понадобится помощь или почувствую что-нибудь неладное, надень». «Пока он на тебе, никто не приблизится. Сожмешь вот так, Эскель сжал, и я приду за тобой. Злой и готовый всех покарать». Инквизитор рассмеялся. «А чтобы снять, не привлекая моего внимания, проведешь вот так». «Запомнила?» «Спасибо», — кивнула девушка. «Но зачем?» «Скажем так, я редко испытываю какие-либо чувства, но к тебе они есть. И было бы жаль потерять такой милый способ вновь почувствовать себя живым». И Эскель переместился. Только смех его еще долго чудил Сарей. Возница не заметил странной остановки и все так же правил лошадьми, увозя ее на восток.